Новый вид наркомании? Компьютер – заветная мечта каждого современного мальчишки. Да и многие родители считают умный ящик неотъемлемой составляющей достойного качества жизни, и поэтому покупают его ребенку и дают деньги на игры в компьютерных клубах, которые в последние годы стали очень популярны. Но в среде врачей и психологов все чаще раздаются голоса тревоги, предупреждающие о негативных последствиях этого модного увлечения и даже приравнивающие его к наркомании. Об этом наша беседа с доктором медицинских наук, заведующим кафедрой детской и подростковой педиатрии, психотерапии и клинической психологии Российской медицинской академии постдипломного образования, президентом фонда социальной и психической помощи семье и детям Юрием Степановичем Шевченко заведующим отделением Центра охраны психического здоровья детей и подростков Анатолием Григорьевичем Мазуром и врачом-психиатром, работающим в этом отделении Русланом Марсильевичем Гусманом. В острое отделение 6 ой психиатрической детской больницы в перестройку переименованной в Центр охраны психического здоровья попадают дети с трудностями поведения. В основном родители беспокоят то, что дети отказываются посещать школу, Прогуливают уроки. Когда мы начинаем разбираться, выясняется, что многие из них вместо школы с утра до вечера просиживают в компьютерных клубах. Естественно, на это нужны деньги, так как клубы платные. Следовательно, начинается воровство. Куда дети тратят деньги, родители обычно волнуют мало. Для них важен сам факт воровства и то, что ребенок не ходит в школу, связался с какой-то непонятной компанией, не ночует в дом с такими жалобами детей кладут именно в острое отделение больниц вот почему они оказываются у нас а в основе расстройства поведения сейчас все чаще лежит чрезмерное увлечение компьютерными играми в салон вопрос а как же прошлогоднее постановление правительства москвы о том, что после 9 часов вечера подросткам не разрешается находиться вне дома без родителей. Оно абсолютно не работает. Ведь если удалить подростков из компьютерных клубов, кто там останется? Взрослый человек там сидеть не будет, а подростки просиживают сутками. В последнее же время у этих игр появился и криминальный оттенок. В каком смысле? Некоторые завсегдатаи компьютерных клубов превращают игру в средство заработка. Недавно наша отечественная команда, состоящая из молодых людей, заняла второе место в мире по сетевым компьютерным играм. То есть у нас уже появились профессиональные игроки. Делаются ставки, причем немалые. Соответственно, данная сфера начинает криминализовываться. Деньги делаются практически из воздуха. Можно сказать, появился новый вид бизнеса основанный на эксплуатации незрелой психики ребенка. Вопрос. Дети какого возраста особенно легко подсаживаются на компьютер? Подростки, 12-15 лет. Вопрос. Когда в вашей врачебной практике впервые появились дети жертвы компьютерных клубов? Пару лет назад ко мне обратился мой коллега, 18-летний сын которого зависнув на какой-то военной стратегической игре, впал в психотическое состояние. В течение двух недель мы это состояние оккупировали. Пришлось его лечить, как настоящего больного. Так что проблема проклюнулась где-то два года назад, а в последнем году стала более отчетливо выраженной. Патология явно нарастает. Можно констатировать, что большая часть детей, поступающих к нам, в основе своих поведенческих отклонений имеет чрезмерное увлечение компьютерными играми. Наше отделение рассчитано на 60 коек. Из них более трети пациентов – жертвы компьютерных игр. Они играют дни и ночи напролет, пропадают в клубах сутками, тратят на это все деньги. То есть компьютерные игры становятся мощнейшим дезадаптирующим фактором. Ребенок уже не может без них жить. Формируется так называемое влечение, с которым сам он уже не способен справиться. Необходимо участие психологов, социальных работников, педагогов, а подчас и врачей, которые помогли бы ребенку выйти из этого состояния. Можно ли назвать это болезнью, я пока не знаю. Вопрос требует специального изучения. Но факт тот, что состояние компьютерной зависимости ребенка дезадаптирует. Вышибает из жизни. Притом вышибает полностью, поскольку у ребенка не остается других интересов, кроме игры. Она становится доминантой, как наркотик у наркомана. Поэтому можно сказать, что компьютерная зависимость – вид наркомании. Вопрос. А почему дети, увлекшиеся компьютером, становятся повышенно раздражительными? Когда наркоманы лишают наркотика – Он, естественно, дает реакцию, начинается ломка. Кроме того, длительная работа за компьютером, как и наркомания, вызывает выраженную астенизацию психики. То есть психика уже не в состоянии переносить нагрузки, которые она могла переносить раньше. Отсюда проистекает и более легкое формирование зависимости, и, естественно, факультативные симптомы в виде раздражительности, бессонницы. Колебания настроения, агрессивности, импульсивности, повышенной утомляемости. Вопрос. Вы сказали, что проблема возникла два года назад. С чем это связано? Не могу сказать. Может, она была и раньше, но в нашей больнице она дозвучала именно в последнее время. Дело в том, что проблема новая и пока мало изучена. Родители обычно не обращают внимания на поглощенность ребенка компьютером, если в его поведении не возникают другие ярко выраженные отклонения, такие как воровство денег, прогулы школы, бродяжничество. Кроме того, наши люди опасаются идти к психиатрам и тем более класть ребенка в психиатрическую больницу. Это делают в самом крайнем случае. Вопрос. А как обстоят дела на Западе? Судя по публикациям там эта тема встала тоже недавно с 1995 года а особую остроту приобрела к началу нового столетия в 2000 году появились серьезные материалы в солидных журналах причем поначалу проблему разрабатывали психологи а теперь уже подключились и психиатры, работающие в ведущих центрах и клиниках Правда, на западе в основном, Подростки страдают от интернет-зависимости. В наших домах интернет есть пока не у всех, и подростки идут в клуб. Компьютерные клубы стали своеобразным аналогом вокзалов, где еще недавно дети, склонные к бродяжничеству, проводили все свое время. Клуб очень удобное место для таких детей. Во-первых, там нет милиции, которая теперь довольно строго охраняет вокзалы. Во-вторых, Там интересные игры. В-третьих, можно выспаться и отогреться. А если повезет, и разжиться деньгами. Вопрос. В основном компьютером увлекаются мальчики? В целом, да. Вопрос. Почему компьютер так притягивает детей? Прежде всего, он дает все те эмоции, которые может, но не всегда дает ребенку жизнь. Это широчайший спектр, От положительных эмоций до отрицательных. Восторг, удовольствие, увлеченность, досада, гнев, раздражение. И все это можно испытать, не сдвигаясь с места. Есть и другой важный аспект. Ребенок в игре получает власть над миром. Компьютерная мышка как бы аналог волшебной палочки, благодаря которой, практически не прикладывая усилий, ты становишься, властелином мира. У ребенка создается иллюзия овладения этим миром. Поиграв, он может переиграть, вернуться назад, что-то переделать, заново прожить неудавшийся кусок жизни. Это особенно засасывает детей, которые болезненно ощущают свою неуспешность. Детей, которым в силу тех или иных причин не удается идти в жизни по пути, так сказать, радостного отрасления. Мальчиков еще привлекает реализация их агрессивных тенденций. Что греха таить? Практически все подростковые компьютерные игры построены на агрессии и убийствах. Во многих играх происходит прямо таки тотальный гомицид, дозволенное убийство. А ведь ролевая игра непростое развлечение. В такого рода играх быстро усваиваются модели поведения. Поэтому в ряде стран Детям до 18 лет запрещено играть в некоторые особо агрессивные компьютерные игры, так как они могут сподвигнуть незрелую, неразвитую личность на реализацию агрессивных импульсов уже не в игре, а в жизни. Вопрос. А какую опасность стоит себе интернет? Остановлюсь всего на нескольких моментах. Как вы знаете, в интернете есть так называемые чаты, социальные сайты для общения. Можно выходить в интернет под своим именем, а можно себе все выдумать. Имя, биографию, имидж. Так вот, у некоторых психически неустойчивых подростков в связи с этим возникают проблемы с самоидентификацией. Происходит отчуждение «я». Начинается раздвоение личности по типу компьютерной шизофрении. Приведу в пример девочку, которая выступала в таких чатах в пяти пастах конце концов, такие опыты пагубно отразились на ее психике. Вторая же патология, когда ребята начинают лихорадочно рыскать по сайтам, бессмысленно скачивая информацию. Сама по себе информация им, в общем-то, не нужна. Для них сама цель – сидение в интернете. Ну а для взрослых, как и на Западе, основную опасность представляет собой киберсекс и вовлечение через интернет в азартные игры формирующие патологическую личность игрока. Вопрос. Какие дети имеют особую предрасположенность к компьютерной зависимости? Самое главное – личностная незрелость. Здесь, конечно, есть и биологические причины задержки роста личности, и какая-то психическая неполноценность. Можно установить корреляцию видов зависимости с личностным преморбидом, Скажем, психически неустойчивых подростков больше привлекает возможности минутного получения удовольствия, информации и тому подобного. Подростков эпилептоидного плана разработчики компьютерных игр подлавливают на азарте, на увлечение материальной стороной жизни и, конечно, на агрессивность. Шизоидам, которые плохо приспосабливаются к реальности, предоставляется возможность фиктивного овладения иллюзорным миром. А приманка для истероидов – это общение в сети, когда они могут примерять на себя разные роли, представать в различных обличиях и таким образом пытаться изжить свои комплексы. Но вообще-то эта проблема требует отдельного изучения. Вопрос. Какой в среднем период привыкания к компьютеру? Это опять же зависит от личности. Некоторые зависают сразу. Другие начинают потихоньку, с домашнего компьютера, а потом попадают в клуб, и ситуация усугубляется. Вопрос. Какие игры пользуются особой популярностью? Сетевая игра Counter-Strike. По форме это обычная игра из серии бродилок-стрелялов, но в ней есть реальные, живые соперники, а не машина компьютера. Тот чемпионат, о котором я упоминал в начале беседы, Был как раз по игре в Counter Strike. Вопрос: часто приходится сталкиваться с мнением, что при всех минусах в приобщении ребенка к компьютеру есть много положительного. Вы скажите, пожалуйста, ваше мнение? Компьютер искажает мышление ребенка, учит мыслить не творчески, а технологически. Есть задача, итог и комплекс средств, при помощи которых можно решить эту задачу. Все. Таким образом, мышление ребенка программируется, творческие способности не развиваются. Происходит роботизация мышления, уходят эмоции, сострадание, человечность. То, что раньше всегда было присуще детям. Поэтому, на мой взгляд, для развивающегося ребенка компьютер вреден. Чем позже мальчик или девочка за него сядет, тем лучше. Вопрос. В Москве есть Центр коммуникативных исследований, сотрудники которого занимаются изучением компьютерных игр. Они пришли к выводу, что современные компьютерные игры преднамеренно моделируют девиантное, деструктивное поведение. Конечно, такие люди сразу становятся не созидательными, творческими членами общества, а наоборот, разрушители. Вопрос. Как должно реагировать общество, на угрозу компьютерной наркомании. Оно должно осознать, что компьютерная наркомания, как впрочем и другие формы отклоняющегося поведения подростков, во многом связана с исчезновением общественно-государственного института инициации, с ликвидацией подростковых молодежных организаций типа пионерской или комсомольской. Я сейчас говорю не о содержании их работы, а о форме. По форме такие организации Естественный для любого традиционного общества. Не случайно слова «пионер» и «скаут» переводятся одинаково – «разведчик». Разведчик во взрослой жизни. И когда никто эту разведку не организовывает, она организовывается стихийно. Но хотя бы в данном случае не в виде подростковой банды, а в виде некой параллельной жизни, дезадаптирующей ребенка, уводящей его от реальности. Насчет банды, позвольте с вами не согласиться, Юрий Степанович. В случае материальных затруднений подростки вполне могут объединиться в небольшую стайку и ограбить какого-нибудь сверстника, отобрать у него сотовый телефон или деньги и на них продолжить игру. У нас таких случаев сколько угодно. Необходимо, конечно, и детально, комплексно изучить проблему компьютерной зависимости. Здесь есть материал для очень многих специалистов: социологов, педагогов, психологов, медиков. Либо какое-то учреждение должно взять на себя проведение такой научной государственной программы. Либо этим может быть неформальное объединение разных организаций, энтузиастов, государственных и негосударственных структур. Вопрос. Например, ваш фонд социальной и психической помощи семьям? Да. Или же ассоциация детских психиатров и психологов? В любом случае, без интегративного подхода, изучение проблемы будет однобоким и малопродуктивным. К сожалению, в ближайшее время рассчитывать на то, что государство будет финансировать подобные исследования, не приходится. Поэтому, если появятся какие-то внебюджетные источники финансирования, это было бы очень кстати. Кстати, для объединения нам вполне может пригодиться тот же самый интернет. Наверное Имеет смысл создать сайт для всех заинтересованных лиц и организаций, чтобы мы могли делиться информацией, создавать и реализовывать совместные научно-практические программы. Да, к сожалению, проблема компьютерной зависимости вошла в нашу жизнь всерьез и надолго. Надеяться, что все как-то само собой рассосется, не приходится. Вопрос. Ну а пока суд до дела, Как врачи реабилитируют подростков, подсевших на компьютер? Пока мы в самом начале пути и лечим таких ребят, как обычных больных. И медикаментозно, и психотерапевтически. Но всех проблем это не решает. Конечно, предположим, мы избавили ребенка от его патологического влечения. Дезактуализировали проблем. Но все равно остается проблема инициации. Поиск групповой подростковой среды, выстраивание взаимоотношений со сверстниками, обретение смысла жизни. Мы должны предложить альтернативы, эмоционально не менее привлекательные, но более социально приемлемые и не угрожающие потери психического и физического здоровья. Вопрос. А что вы можете сказать о случаях рецидивов? Насколько они чисты? как и у других больных с девиантным поведением, мы в психиатрической больнице решаем сугубо медицинскую проблему. Но социальная реабилитация, реабилитация детей, затем повисает в воздухе. И, конечно, вероятность рецидивов весьма высока. Если семья не меняет своих установок, не идет на решение внутрисемейных проблем, то ребенок, возвращаясь домой, вновь погружается в травмирующую среду. Беседу вела Татьяна Шишуа.